Глава, двадцать восьмая. Перегрузка. Ютьюб. Когда количество роликов на Ютьюб достигло нескольких миллионов, там стало трудно найти то, что хотелось бы посмотреть. Да, для сетевого продукта это парадоксальная проблема, но именно с ней Ютьюб столкнулся по мере своего роста. Работая над этой книгой, я спросил соучредителя Ютьюб Стива Чена, как они масштабировали продукт, чтобы контент оставался доступным для поиска в течение долгого времени. Слишком большое количество видео на YouTube это частный случай более широкого явления перегруженности, которое может повредить сетевым эффектам и даже сделать продукт непригодным для использования. То же происходит, когда в вашем рабочем пространстве слишком много комментариев, ссылок и писем. Или когда вы подписаны на слишком большое количество аккаунтов в социальных сетях, и вам приходится иметь дело с избыточным контентом. Если в многопользовательской игре чересчур много игроков, то сервер перегружается и трудно найти подходящего партнёра. Стив стал одним из основателей YouTube в 2005 году, имея опыт работы инженером-программистом в PayPal. Я познакомился с ним как с активным бизнес-ангелом, инвестировавшим в новые стартапы в области игр, социальных сетей, видео и многого другого. Стив всегда хорошо разбирался в перспективах этих отраслей. С 20 до 40 лет он жил по большей части в районе залива, но недавно его семья перебралась на Тайвань, и поэтому наши беседы в настоящее время происходят в основном в режиме видеоконференции. Стив рассказал о самых ранних днях создания продукта, когда первоначальная цель YouTube состояла совершенно в другом. В него заливали только видеоролики к свиданиям. Это правда. YouTube начинался как сайт знакомств, где в качестве части профиля люди могли выкладывать видео о себе. Организация сайта в первое время как сайт знакомств YouTube просуществовал недолго. Уже через несколько недель его основатели Стив, Чат и Джавет поняли, что лучше открыть сайт для любого типа контента, а не только для искателей романтических отношений. И вместо сердечек разрешили отмечать видео звёздочкой. Вскоре появилась возможность загружать любое видео, и первым был 19-секундный ролик Я в зоопарке. Соучредитель YouTube Джавед Карим стоял в красно-серой куртке перед вольером со слонами и говорил об их очень-очень-очень длинных гум-хаботах. Ролик закончился словами. Это круто, и это практически все, что можно сказать. Как я уже говорил в этой книге, сетевые продукты обычно запускаются весьма скромно, без особой помпы и шумихи, и YouTube не стал исключением. Первое видео Джаведа — хорошая иллюстрация. Стив рассказал о первых днях накопления контента и о том, как рос его объём. В первые дни было очень мало контента, и его требовалось организовать. Добраться до отметки 1000 загруженных видео стало самой трудной частью жизни YouTube, и мы концентрировались только на этом. Организация видео появилась потом, а тогда существовал просто список недавно загруженных роликов, которые вы просматривали. У нас была идея, что каждый загрузивший видео поделится им, скажем, с 10 людьми, хотя бы пятеро из них действительно просмотрят его, и хотя бы один загрузит ещё одно видео. После внедрения нескольких ключевых функций, встраивание видео и транскодирование в реальном времени, это начал работать. На первых порах просто решалась проблема холодного старта, а вовсе не разрабатывались причудливые алгоритмы рекомендаций, которыми сейчас славится YouTube. И даже когда видеоклипов стало больше, попытки стимулировать просмотры сводились к относительно простому приёму показу популярных видео в разных категориях и странах. Когда видеоклипов стало намного больше, нам пришлось изменить дизайн YouTube, чтобы облегчить поиск лучших видео. Сначала мы создали на YouTube страницу, на которой размещались только 100 лучших видео, отсортированных по дням, неделям или месяцам. Со временем её адаптировали к странам. Главная страница единственное место, где YouTube как компания могла контролировать ситуацию, поскольку мы сами выбирали 10 лучших видео. Часто это были документальные фильмы или полупрофессиональные ролики, чтобы люди, особенно рекламодатели, которые заходили на главную страницу YouTube, думали, что у нас отличный контент. Имело смысл как-то систематизировать видео, но в первые годы этого не делали. Быстро росло и количество собственного видео, и объём прочего контента. YouTube это ведь не только ролики, но и комментарии. На первом этапе мы видели, что зрителей в 100 раз больше, чем создателей. В то время все социальные сети имели такую опцию, как комментарии, поэтому мы добавили их на YouTube, чтобы зрители участвовали в обсуждении. Сейчас это кажется наивным, но в то время мы думали только о количестве видеоклипов, комментариев и не задумывались о качестве. Мы не думали о фейковых новостях или о чём-то подобном. Мы думали о том, что нужно просто получить как можно больше комментов, и чем более противоречивых, тем лучше. Имейте в виду, что у подавляющего большинства видеокомментариев не было, поэтому обратная связь для наших создателей имела огромное значение. Конечно, теперь мы знаем, что, достигнув определенного уровня вовлеченности, следует искать другое решение. Уже через год стало ясно – количество видео, комментариев, каналов и профилей на YouTube превзошло все ожидания команды. Рост оказался стремительным и преодолел все рубежи, которые команда поставила перед собой в первый год работы. Сначала они пытались достичь тысячи просмотров в день. Затем – десять тысяч. Когда эта цель была достигнута, перешли к 100 тысячам. Менее чем через год YouTube достиг миллиона просмотров в день – начало траектории масштабного роста. Для решения проблемы перегруженности команда предлагала одно решение за другим. Сначала сосредоточились на самом простом – отображении списка недавно загруженных видео. Затем перешли к сортировке по популярности и, наконец, сегментации по странам. Эволюция решений проблемы перегруженности YouTube это дорога от ручного управления и ранжирования по популярности к алгоритмическим методам. По этому пути неизбежно движутся каждый сетевой продукт в попытках решить проблему перегруженности. Возьмём пример стартапа, разработавшего маркетплейс. На начальном этапе относительно ограниченный выбор означает, что продавцы не конкурируют друг с другом, и это позволяет избежать перегруженности. У потребителей есть специализированный каталог, по которому они выбирают товары. Но когда количество пользователей исчисляется миллионами, каждый товар предлагают сотни продавцов, и выбрать лучшего становится непросто. Аналогично офисное приложение для общения должно уведомлять о наиболее важных сообщениях от важных коллег. Но это просто только до тех пор, пока продуктом пользуется лишь ваша команда. Если же приложение установят все сотрудники компании, то слишком большое количество уведомлений станет мешать работе. Это различные вариации эффекта перегруженности, с которыми приходится бороться по мере их проявления. Большинство сетевых продуктов, как и YouTube, начинаются с ручного управления или самоуправления, то есть действий, основанных на суждении или ощущении, или предоставлении пользователям возможности самим модерировать контент. в App Store миллионы приложений, поэтому когда Apple публикует годовой список лучших, это помогает потребителям найти нужный продукт, а также вдохновляет разработчиков инвестировать в дизайн и качество своих продуктов. Платформы могут использовать генерируемый пользователями контент, если он организован по популярному хэштегу. Примером могут служить списки желаний Amazon, которые в основном формируются пользователями без модераторов или редакторов. Аналогичным образом работает и использование неявных данных: атрибутов контента или группирования авторов по их компании или доменному имени электронной почты колледжа. Эти данные позволяют объединить людей с помощью данных из сети. Twitter использует гибридный подход. Команда анализирует активность в сети для выявления трендовых событий, которые затем описываются в Stories. Богатые становятся богаче. До сих пор я говорил только о зрительском опыте на YouTube. Однако есть ещё одна составляющая, которую нельзя игнорировать авторы видео. Это трудная сторона сети YouTube, играющая важнейшую роль. Именно эти люди загружают контент, создают влоги, шоу и другие формы развлечений. На ранних этапах развития видеоплатформы важнейшим контентом иногда бывали клипы вроде скетча «Ленивое воскресенье» и сток-шоу «Сеттердей Найт Лайф». В последние годы длинный список наиболее важных клипов формируют создатели уникального видеоконтента. Именно они собирают неповторимую видеотеку каждого пользователя. Перегруженность для создателей проявляется иначе, чем для зрителей. Проблем авторов как выделиться. Как сделать так, чтобы видео смотрели? Это особенно актуально для недавно пришедших на площадку. Они сталкиваются с феноменом: богатые становятся богаче. Во многих категориях сетевых продуктов, когда первые пользователи присоединяются к сети и начинают создавать ценности, алгоритмы естественным образом вознаграждают их, и это здорово. Когда они хорошо делают работу, то, возможно, зарабатывают пятизвёздочные рейтинги или быстро набирают много подписчиков. Возможно, они попадают в тематические рубрики или занимают высокие места в рейтингах. Это помогает потребителям быстро найти то, что они хотят, но при этом возрастает популярность и без того известных сайтов. И возникает проблема, как новому участнику сети привлечь внимание пользователей. Если у всех прочих здесь миллионы подписчиков или тысячи пятизвездочных отзывов, это может быть непросто. Юджен Вэй, бывший технический директор Хулу и известный специалист по сетевым продуктам, так пишет о старых деньгах в контексте социальных сетей, утверждая, что в устоявшейся сети сложнее пробиться новым пользователям. Некоторые сети вознаграждают тех, кто рано набирает большое количество подписчиков, такими льготами, что они и в дальнейшем набирают больше подписчиков. Чем другие пользователи, независимо от того, заслужили ли они это качеством своих постов или нет. Одна из гипотез причин существенной утраты популярности социальными сетями заключается в том, что этот тип старых денег нельзя устранить, а новые деньги теряют стимул продолжать игру. Не то чтобы существование старых денег или накопленного социального капитала обрекает социальную сеть на неизбежную стагнацию. Но ей необходимо обеспечить приоритет лучшего контента, независимо от критериев его качества и независимо от того, кто из пользователей его производит. В противном случае возникает форма неравенства социального капитала, а в виртуальном пространстве, где затраты на выход из бизнеса гораздо ниже, чем в реальном мире, новые пользователи могут легко уйти в новую сеть, где их труд будет более достойно вознаграждён и где можно быстрее завоевать статус. Это справедливо не только для социальных сетей, но и для маркетплейсов, магазинов приложений и других сетевых продуктов. Рейтинговые системы, отзывы, подписчики, рекламные системы всё это усугубляет ситуацию, обеспечивая наиболее авторитетным членам сети доминирующее положение над всеми остальными. Популярные пользователи, перетягивающие на себя львиную долю внимания публики, это только половина проблемы. Вторая её половина хуже. Что произойдет, особенно в социальных сетях, если позитивный отклик от наиболее активных пользователей получит самые неоднозначные мнения? Или если низкокачественные приложения на платформе разработчика часто загружаются пользователями и поэтому занимают высокие места в чартах, как было в Apple App Store, через который распространялись фарт-эпс? Эти петли необходимо разорвать, иначе ваша сеть может двинуться не в том направлении. Модный термин для этого преимущественная привязанность. Она определяется следующим образом: чем больше связей имеет узел, тем больше вероятность получения им новых связей. Это сдерживает рост с трудной стороны, потому что новые пользователи начинают искать другую сеть, где могли бы легче добиться успеха. Они хотят равных условий игры и ради этого будут постоянно пробовать новые продукты конкурентов, а в успешной сети это не нужно. сила данных и алгоритмов. Решение проблемы перегруженности как для зрителей, так и для создателей контента в значительной степени разработала компания Google. Менее чем через 2 года после основания YouTube, в 2006 году она купила его за 1,65 миллиарда долларов. В то время сумма казалась огромной, но темпы просто были настолько высокими, а сетевые эффекты столь сильными, что спустя годы некоторые аналитики оценили стоимость YouTube на момент поглощения более чем в 300 миллиардов. В годы, последовавшие за этой сделкой, Стив описывал деятельность компании лаконично: "Мы просто пытались справиться с трафиком". Новых функций разрабатывалось не так много, поскольку основное внимание уделялось масштабированию инфраструктуры. YouTube становилась главной видеоплатформой в интернете. Все многочисленные обновления функций были направлены на одно: релевантность, поиск и алгоритмические рекомендации, или другими словами, внедрение рычагов решения проблем перегруженности, которые могли бы превратить YouTube в беспорядочное фрагментированное пространство. Опыт Google в работе с огромными объёмами данных сыграл решающую роль для появления двух ключевых функций YouTube. «Поиск» и «Похожие видео». Обе кнопки помогали пользователям быстро переходить к интересующим их роликам, а поскольку они управлялись алгоритмами, компании не требовалось вручную редактировать или сортировать контент. Команда предпринимала первые нерешительные попытки внедрить распознавание изображений в видеоконтенте. Но поисковый запрос слишком часто совпадал со случайным текстом на заднем плане. Например, «Поиск». Алгоритм не различал надпись «Чириоус» на коробке с хлопьями и буквы, прибитые гвоздями к стене. Упрощение и установление связи между создателями и зрителями способствует решению проблемы перегруженности, которая естественным образом возникает у продукта с более чем миллиардом пользователей. Новые нишевые авторы быстро находят своих зрителей, что по сути является алгоритмически управляемым способом создания новых сетей внутри сетей. Это даёт возможность балансировать спрос и предложение в сети, чтобы популярные авторы не вытесняли новых, а зрители по-прежнему получали свежие и актуальные видео. Сегодня, спустя годы, когда соучредитель Стив, Чат и многие из первой команды давно покинули YouTube, поиск контента на этой платформе продолжает совершенствоваться, хотя численность участников уже достигла 2 миллиардов активных пользователей в месяц. Самые популярные видео на YouTube получили 4 миллиарда просмотров менее чем за год. В последние годы YouTube делает упор на подписки и алгоритмически формируемую ленту, в которую включаются особо интересные видео. Автовоспроизведение, а ещё лучше, подбор наиболее релевантного видео для последующего воспроизведения, сокращают время поиска. Автоматическое распознавание речи на аудиозаписях внутри видео средствами Google обеспечивает автоматическое создание закрытых субтитров, которые затем предлагаются пользователям. Описания и другие текстовые материалы автоматически переводятся на несколько языков, чтобы сделать их более полезными для международной аудитории. И даже порицаемые комментарии, часто низкокачественные в первые годы, значительно улучшились, поскольку алгоритмы ранжирования теперь выделяют лучшие моменты обсуждения. YouTube и его видеорекомендации не единственная ситуация, когда машинное обучение помогает уменьшить перегруженность. Эти же идеи способны помочь расширить сеть пользователей Один из ярких примеров постоянно присутствующие позиции людей, которых вы можете знать или запросы на добавление в друзья. Каждая масштабная социальная платформа в той или иной форме реализует эту функцию, и не зря она работает невероятно хорошо. Мой друг, бывший вице-президент по развитию LinkedIn, Атиф Аван, который помог сети увеличить число пользователей до сотен миллионов и возглавил сделку по продаже её компании Microsoft, объясняет, как работает их алгоритм. Функция "Люди, которых вы можете знать" стала ключом успеха LinkedIn, создав миллиарды связей в сети. Всё началось с принципа треугольника. Если множество ваших друзей подружились с Алисой, А вы ещё нет, то велика вероятность, что и вы подружитесь. Позже мы включили неявные сигналы. Возможно, Алиса только что обновила свой профиль, чтобы сообщить, что работает в той же компании, что и вы. Возможно, она просматривала ваш профиль несколько раз в течение нескольких дней. Поместив все эти сведения в модель машинного обучения, мы продолжали получать данные об эти функции в течение многих лет. Это помогло увеличить плотность сети LinkedIn Tag, что даже после добавления сотен контактов сайт всё равно продолжал рекомендовать вам релевантных людей. Это прямой пример решения проблемы перегруженности социальной сети. Именно поэтому рекомендации людей, релевантные ленты, трендовые темы и множество других алгоритмических подходов со временем были добавлены в социальные продукты. Такой же прямой подход можно применить для поиска любимых блюд в приложениях по доставке еды или подбора рекомендованных видео в хранилище, содержащем миллиарды файлов. В основе этого лежат как неявные, так и открытые сигналы взаимодействия с пользователем. Некоторые продукты зашли настолько далеко, что основывают своё главное предложение ценности на этих алгоритмах. Хорошим примером является TikTok, лента которого для вас основной способ навигации. Лента управляется как явными, так и неявными действиями пользователей. Она была описана в блоге компании. В TikTok лента для вас отражает предпочтения, уникальные для каждого пользователя. Система рекомендует контент, ранжируя видео на основе комбинации факторов, начиная с интересов, которые вы проявляете как новый пользователь, и корректируя то, что, как вы указали, вас не интересует, чтобы сформировать персонализированную ленту для вас. Рекомендации основаны на ряде факторов: предпочтения пользователя, например, видео, которые вам нравятся или которыми вы делитесь, аккаунты, за которыми вы следите, комментарии, которые вы публикуете, контент, который вы создаёте. Информация о видео, которая может включать такие детали, как титры, звуки и хэштеги. Настройки устройства и учётные записи, такие как предпочтения языка, настройка страны и тип устройства. Данные об этом собираются с целью оптимизации работы системы, но имеют меньший вес в системе рекомендаций по сравнению с другими измеряемыми данными, поскольку пользователи не упоминают их активно в качестве предпочтений. Алгоритмы релевантности TikTok гарантируют Что даже при добавлении сотен миллионов видео зрители находят авторов, чей контент хотят потреблять, и наоборот. Эффекты сети данных часто упоминаются в качестве решения проблем релевантности и перегруженности в сетях. Сигналы являются комбинацией индивидуальных действий, но основаны на алгоритмических моделях, построенных на совокупном поведении сотен миллионов пользователей. Большее их количество означает увеличение объёма поведенческих данных. А это позволяет давать более тонкие рекомендации по содержанию, своего рода сетевой эффект, основанный на данных, которые не соответствуют примерам кредитного скоринга, и о котором я говорил ранее. Алгоритмы не являются панацеей. С проблемой перегруженности сталкиваются не только YouTube, LinkedIn или TikTok. Пользователям по мере роста сетей становится всё труднее находить в них то, что они хотят. Рынок с тщательно подобранными несколькими сотнями продавцов выглядит совсем не так, как с сотнями тысяч или даже миллионами и с соответствующим количеством предложений. Офисные инструменты для совместной работы удобны, когда есть всего несколько папок и несколько человек, за которыми нужно следить. Но как только приложение охватывает всю компанию, пользовательский интерфейс должен измениться, чтобы справиться с поиском среди множества проектов и сотен людей. Это затрагивает даже магазины приложений. Apple ведь пришлось заявить знаменитое – в App Store уже более 250 тысяч приложений. Нам больше не нужны фарт-эпс. Возможно, действительно придется изменить методы управления, просмотра, поиска или алгоритмически управляемых интерфейсов. Однако ни один из подходов – алгоритмический или любой иной – не является панацеей, поскольку борьба с перегруженностью никогда не закончится. А обратная связь иногда действительно имеет непредвиденные последствия. Как мы убедились на примере социальных сетей, необходимо тщательно определять цель оптимизации. Если вы выбираете чистое вовлечение, то алгоритмическая лента может выдать серию притягательного, но неоднозначного контента. Если торговая площадка оптимизируется исключительно с целью увеличения дохода, то вы получите серию дорогостоящих товаров с низкой релевантностью и высокой ожидаемой ценностью, конечно, если их кто-то купит. Однако это по сути несправедливо. Из бесед со Стивом о его первых днях в YouTube стало ясно, что в центре внимания с самого начала находился контент: видео, пользователи и комментарии. Но из-за бешеной скорости роста сети, от нуля до миллионов пользователей менее чем за 2 года и последовавшей за этим продажи за миллиард долларов, способы содействия в поиске контента следовало быстро менять. Эта проблема не исчезла до сих пор. Более 10 лет спустя YouTube продолжает бороться с теми же сложностями перегруженности, но уже с помощью всё более совершенных инструментов. Согласно последним статистическим данным, YouTube добавляет почти 600 часов контента каждую минуту, поскольку сеть продукта продолжает расширяться, охватывая многие миллиарды пользователей в интернете и на мобильных устройствах. На мой взгляд, главный урок из истории YouTube это путь, который должен пройти каждый сетевой продукт. Когда команда только начинала, особой организации контента не требовалось, но по мере роста сети формировалась её структура. Сначала её обеспечивали редакторы, модераторы и пользователи, а затем данные и алгоритмы. На первом этапе организация была простой, минимально достаточной для получения результата. Алгоритмы появились позже, и даже спустя годы поддержание сети в здоровом состоянии по-прежнему требует ежедневной борьбы.